Глава 16 Мы — крохотный прутик, застрявший в гнезде разъяренных гигантских шершней. Корабль трясет от оглушительного рева гаргантавнов. Кругом царит хаос. Турель Родерика мечет гарпуны. Брайс выпускает снаряды из ручных пушек, а громила раздает идиотские приказы. Я же в это время просто пытаюсь остаться в живых, поля гарпунами из ручного метателя. Ловкие пальцы Элдона ведут нас через живой поток. Гаргантавны все не кончаются. Идут и идут, тянутся и тянутся. Их плотные тела колышутся подобно траве в попытках сокрушить нас. «Элдон!» — кричит в коммуникатор Брайс. «Ходу!» Мы в последний миг выскальзываем из колец гаргантавна, пока те не сжались. От хлопка воздуха с меня чуть не срывает очки. Сверху! орет Родерик. Приближается еще Гаргантаван, широко открыв пасть и сверкая зубами. «Пле!» — орет Громила. «Прямой наводка ему в горло!» Мой гарпун рикошетит от стальных пластин. Я перезаряжаю метатель, но стоит мне вскинуть его на плечо, как корабль дергается. Нас ведет влево, и я ребрами врезаюсь в ограждение. От боли темнеет в глазах. Я прикусываю язык. Мы снова дергаемся. Меня кидает в сторону, и ноги едва не ломаются в щиколотках, ведь стопы примагничены к палубе. После третьего, еще более сильного рывка, магниты не выдерживают, и я кубарем качусь по палубе. Когда же корабль наконец выравнивается и нас перестает мотать из стороны в сторону, Пейшен с дрожащим пальцем показывает туда, где тонет окруженный гаргантавными корабль. Из пробоины в корпусе рвется белое пламя. Движка у них больше нет. Команда кричит, призывает на помощь. На терпящих крушения смотрит самец гаргантавно. Свернувшись кольцами, резко выпрямляется и выстреливает в их сторону. Несется с невиданной скоростью, лбом таранит корпус корабля и команду подбрасывает в воздух. Закаленная корабельная сталь рвется, словно бумага. Спасательные шлюпки не успевают даже отчалить, они уничтожены. И вот экипаж падает вниз и вниз, раскинув руки. Их черные куртки полощутся на ветру. Пейшенс, застыв, смотрит на них. Я поднимаюсь, утирая кровь с губ. «Мы погибнем, капитан!» — кричу в коммуникатор. «Уводи нас отсюда сейчас же!» Громила не отвечает. Он полит из наплечной пушки в ближайшего Гаргантавна. Я не слышу его. Он на другом конце корабля. Просто знаю, что эта сволочь смеется. Безумец. Из-за спины Громилы вижу устремленные в нашу сторону золотые глаза самки второго класса. Покинув круг битвы, она приближается к нам. Раскрывает пасть, готовая проглотить корму Гладиана вместе с машинным отделением. «В один присест сожрать Китон с Себастьяном!» «Идем!» — кричу Пейшенс, отбросив ручной метатель и хватая с оружейной платформы зенитку. «Бери такую же и за мной!» Мускулы горят от усилий, потому что приходится отрывать от палубы ноги в магнитных ботах. Когда я добегаю до кормового ограждения, самка второго класса уже близко. Смотрит на меня огромными глазищами. В ее розовой глотке открывается зияющая бездонная пропасть. Я остолбенею. «Куда лучше не попадать?» — учила нас Мадлен де Бомон. «Так это вочрево Гаргантавна. В нем человек долгие часы растворяется заживо. Подавив страх, заглядываю в прицел зенитки. «По моей команде, Пейшенс! Стреляем!» Я жду ответа, но она молчит. «Пейшенс!» Обернувшись, вижу ее, дрожащую, посреди корабля у оружейной платформы. Тут ко мне оборачивается громила, и на лице его написана паника. «Огонь, драйщик! Пли!» Самка так близкая, что можно запрыгнуть ей на морду. Прицелившись змея в глаза, жму на спуск. Отдачей меня толкает назад. Капсула вылетает из ствола и, вращаясь, летит по воздуху. Попадает Гаргантавну в правый глаз и взрывается. Ощущение, что раскололось небо. Морда зверя покрывается красными и рыжими брызгами пламени. Чудовище издает рев, мотает головой и, застонав от боли, уносится прочь. Элдон посылает корабль вперед, пока оно не вернулось. «Капитан!» — говорю. «Уводи нас к чертям!» Элдон кидает нас в бок, обходя Гаргантавна пятого класса. «Вот дьявол! Они повсюду!» Сверху с ревом проносится самец. Нас, как из гейзера, обдают брызгами из его пасти. Пахнет гнилью и смертью. Дернувшись, гладиан замедляется. Двигатель смолк. Китан! кричит в коммуникатор Брайс. «Доложить обстановку!» Ответа нет. «Машинная!» — вопит Брайс. Китан! Громила тем временем палит из пушки в брюхо самцу, что скользит над нашими головами. Потом еще раз. Снаряды рвутся, но никакого вреда не причиняют. Только откалывают пару чешуек. Самец издает скрежет, от которого чуть не разрываются уши. Из люка на палубу вылетает наш кок. «Капитан! Китан без сознания! Она ударилась головой, а мой коммуникатор разбился! Двигатель перегрелся, есть трещина!» «Мы к такому не готовы», — говорит в коммуникатор Брайс. «Капитан, нужно отступать!» Я совершенно выбился из сил. Все тело болит, ребро пульсирует, однако я собираюсь с духом и иду к Пейшенс, которая сжалась у носа возле сетки ограждения по правому борту. Она смотрит на меня непонимающим взглядом. Зрачки сильно расширены, видать сотрясение. «Вставай, Пейшенс!» Она дрожит и мотает головой. Вставай или умрешь. Я рывком поднимаю ее на ноги. Смотри на меня. Жить хочешь? Д да. Ну так давай вниз, ты нам еще нужна. Пейшенс оцепенело кивает и семенит к Себастьяну на середину корабля. Брайс насела на громилу. Понятия не имею, что она ему говорит. Ее коммуникатор отключен, но она на взводе. Яростно тычет пальцем ему в лицо. В конце концов, Громила с отвращением бросает пушку на палубу. «Штурман! Вводи нас отсюда!» — приказывает он. Элдон кивает и давит вперед изо всех сил. Мы летим прочь. Самец позади нас сворачивает хвост кольцами, готовясь метнуться следом. Элдон оборачивается и поэтому не замечает другого гаргантавна третьего класса, что кидается нам на перехват. Пэйшен, соглушенная, все еще ковыляет клюку. Я, переполненный ужасом, бросаюсь к ней. «Элдон, резко вниз!» — кричу я. «Вниз!» Он тянет за кольца, но Гаргантаван подобен молнии. «Пэйшенс!» Хвост чудовища третьего класса бритвы рассекает ограду, оставляя в палубе длинную неглубокую борозду, а потом проходит сквозь Пейшенс. Мы застываем. Пусть даже Гаргантаван все еще рядом и вот-вот нападет. Пейшенс останавливается и начинает подергиваться. Может, зверь промахнулся? Его хвост просвистел мимо? Однако, подойдя ближе, я отшатываюсь. Через нос, подбородок и туловище Пейшенс проходит тонкий разрез. И вот она распадается на две части. Обе половины теперь держатся за палубу только на магнитах в ботинках, а мне в лицо летят брызги крови. Брайс смотрит, распахнув глаза. Громила прикрывает рот. Родерик перестает палить. Все глядят, как палубу заливает красным. Себастьян кидается к Пейшенс. Он вопит. Никогда не слышал столько отчаяния в голосе человека. Цепенею. Не чувствую ног, я как будто не здесь. «Штурман, води нас!» кричит Громила. «Ходу!» Элден блюет себе под ноги, но продолжает дергать за струны. водит нас вправо, потом кренится влево. Едва-едва уходим от пары Гергантавна второго класса. Себастьян упал на колени и красными от крови руками еще пытается отчаянно соединить половинки подруги. Этого просто не могло произойти. Не верю. Она была жива каких-то несколько секунд назад. Жива и готова спуститься под палубу. Элдон продолжает уносить нас от стаи. Но за нами все еще гонится зверь, а двигатель не справляется. Натыкаемся на сломанный корабль. От обшивки отваливаются огромные куски стали. С оторванных перил ограды свисают, дергая ногами в воздухе последние трое выживших. Когда мы приближаемся, я холодею от ужаса, ведь это Гарольд и Эрин. Они умоляют остановиться. Кричат нам вслед, тщетно тянут руки. Однако Громила приказывает не задерживаться. И он прав. Нельзя тормозить. «Прости, Гарри!» — кричит Родерик. «Мне очень жаль!» Гаргантавны оборачиваются к павшему кораблю. Отрывают от него нос... Гарольд и Эрин с криками пропадают в их чреве. Я закрываю глаза. Элдон со всей силой давит вперед. Ветер усиливается. И, наконец, стоит нам достичь острова, мы огибаем его. И, оказавшись с противоположной стороны, скользим в спокойное синее небо».